Эпилог. Вспоминая историю Коршинова, я не раз задавалась вопросом, от чего в большей степени зависит то, как мужчина относится к своей женщине. От поведения и мудрости этой женщины, или же от характера и воспитания самого мужчины. Лично я все таки склоняюсь ко второму варианту. По крайней мере, если говорить обо мне, то я не могу похвастаться исключительной женской мудростью. В семейной жизни я скорее наивна, чем расчётлива. И все же мой мужчина неизменно галантен и мягок со мной. Именно благодаря ему с каждым годом наше чувство любви и очарованности друг другом не уменьшается, а, напротив, постепенно возрастает. Мой супруг привязан ко мне всем сердцем. причем без помощи какой-либо магии он принимает меня любой. И именно это безусловное принятие оживляет наши отношения как чудодейственный бальзам. Полная луна, глядящая в окна нашей спальни, бросает свет на его умиротворенное лицо. И хотя я понимаю, что он сильно устал за день, С каждой секундой мне все труднее сдерживаться, чтобы его не разбудить. Через минуту безуспешной борьбы с самой собой я все же склоняюсь над ним и аккуратно целую его в губы. Он тут же открывает глаза, и я, к своей радости понимаю, что он еще не спит. Моя рука скользит под одеяло и начинает ласкать его грудь, пресс, бедра, низ живота. Я пытаюсь возбудить в нем желание к близости, и супруг отвечает мне тихими стонами. Но меня в этом вопросе не обмануть. Его тело очень вяло реагирует на мои прикосновения. Постепенно Дориан все больше и больше смущается. В итоге он кладет свою ладонь на мою руку, останавливая меня. Я понимаю, что-то сейчас тревожит его гораздо сильнее, чем секс. «Анют», — говорит он наконец, — «сегодня я прочел то, что ты записывала несколько лет назад за Максимом Серовым. Так вот оно что. Теперь мне все понятно. Я с готовностью включаю ночник и сажусь на кровати напротив него. И что ты думаешь обо всем этом? Я до сих пор под впечатлением, признаю он. Прости, что сразу не придал значению твоему рассказу. Этот парень, похоже, реально что-то видит. Однако меня поразило другое. Что именно? Я аккуратно поддерживаю разговор, пытаясь не выказать того, насколько я заинтригована. «Сегодня, когда я закончил читать эту историю, мне захотелось позвонить коршину После того дебоша, который он устроил в твоей клинике, я перестал поддерживать с ним контакт и, честно говоря, думал, что он давно уже не с нами. Но, к моему превеликому удивлению, он взял трубку и был рад меня слышать. Оказывается, он окончательно бросил заниматься бизнесом, теперь путешествует с сыном по разным странам и пишет картины, представляешь? Сейчас они в Тибете, рисуют там горные пейзажи, голос спокойный, настроение бодрое. Но это не самое главное». Так, так, так, и какая же самая главная новость может быть интереснее собственной супруги? Помнишь про его болезнь? Конечно, бедняга, как он себя чувствует? Как раз об этом я и хотел сказать. Сегодня я узнал от него, что он выздоровел полностью. Обследование не выявило у него ни одного очага опухоли. Хм, интересно. Кажется, Макс говорил, что его учитель перед тем, как пропал без вести, снял с Алекса последствия того приворота. Честно говоря, я до глубины души шокирован. Неужели вся эта магия действительно существует и может вот так запросто влиять на жизнь? Свинящая тишина разливается по нашей спальне. Ерунда, любимый, — отвечаю я тихим голосом, как только мне удается привести эмоции в порядок. Такого не бывает. Онкология четвертой стадии не лечится. Скорее всего, ему изначально поставили неверный диагноз — Банальная врачебная ошибка, никакой мистики. А ты просто утомился на работе, вот и ищешь волшебство там, где его нет. Пожалуйста, береги себя и пересмотри свой график. Как хорошо, что я ничего не рассказала ему о своей недавней поездке в гости к Серову. Когда мы все вместе пили чай на веранде огромного загородного коттеджа, их трехлетняя дочь забралась ко мне на колени, указывая рукой на вечерний небосвод, радостно призналась, что она пришла на землю с далекой звезды по имени Вега.